Ломкая полынь похрустела под усохшим задом Лёшки, умялась, перестала колоться, и он перестал шевелиться. Слышнее сделалось в шей в паху, под мышками, особенно под поясом. жжет, чешется тело, шею будто ожогом опетляло. Когда он увидел убитого сканяна, подумал, что за бурая петля у того на шее. Теперь сам ею обзавелся. Пусть едят. Немцев тоже едят. У них вши задумчивые, вальяжные. Наши юркие, с круглой черненькой жопкой. Неустанную труженицу напоминают. Поднялись вот ни свет ни заря. Работают, жрут. По телефону шел индуктивный писк. Ныло в нем, словно в придорожных телеграфных столбах. На другом, на живом берегу телефонисты тревожили постоянную жгучую тему, трепались про баб, голодные куме, все хлеб на уме. Телефонист с девятки, без негодования, но с завистью рассказывал, как командир дивизиона, сей ночью, залучив в блиндаж сестрицу медицинскую, угощал ее и занимался с нею на соломе под шинелью этим делом, не глядя на то, что телефонист тут же дежурит, за человека не считает или уж так оголодал, что не до человека ему. Как и всякий здоровый парень, готовый уже быть мужиком, любивший уже Томку, в другое время слушал бы Лешка охотно солдатский вольный разговор, но ныне не манило даже и слушать завлекательный треп. Достать из трепицы плотвичку да погрызть, однако при одной мысли о сырой рыбе в животе протестующе забурлило, под ложечку подкатила тошнота. Дежурство привычное, связист заставлял себя думать о чем нибудь приятном, но хотя бы про ту же Томку, но ярко воскресала не она сама,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 «Оставь заряд!» Помню, удивился сам себе Шорохов, Шарясь в брезентовом мешке. Когда учил стишок, Еще на мезени, Во память, бля! Где пообедаю, туда и ужинать спешу. На, рубай! И уже заполненным ртом пробубнил. «Пользуйся!» В руке кусочек хлеба, Лёшка не верил сам себе, ещё не успел пережить потрясение, но зубы уже кусали, хватали хлеб, давясь, задыхаясь. Лёшка глотал его, забивая рот до отказа. В дыхательное горло попала крошка, связист поперхнулся. — Да ты не торопись! — лупил его по спине изо всей силы шорохов. Лёшка кашлял в горсть, чтобы не разбрызгались крошки. «Не хватай ей, Тут вроде масло с маслом легко покатится!»